Запись двадцать На рассвете, вылезая по нужде из палатки, я увидел над собой истончившийся лунный обод, узкий, как поставленное на ребро половина бочарного обруча, из каких мы в детстве мастерили луки. Следующей ночью ему предстояло совсем исчезнуть. К обеду на неизменно безоблачном небе появились легкие белые мазки. За ними, как армия за передовыми разъездами, впервые за все недели осады стала наплывать облачная гряда, обещая ночь не только безлунную, но и беззвездную. Грозы, однако, ничто не предвещало. Ближе к вечеру я прошелся по лагерю. Все было как всегда, и в то же время во всем чувствовалось нарастающее напряжение. Дамдин распорядился не таить наше приготовления от осажденных, чтобы ожидание штурма измотало им нервы и спровоцировало бездумный огонь по невидимым в темноте верблюдам. Лагерь гудел. В самых будничных занятиях ощущалась демонстративная избыточность усилий, призванная вдохнуть в них соответствующий величию минуты смысл. Перед Майханом Дамдина царила та же атмосфера азартной бестолковости и воинственного угара одних знаменосцев тут собралось человек двадцать над ними как молодой лес поднимались палки с флажками вымпелами конскими хвостами на обручах они поднимали боевой дух до таких заоблачных вершин откуда разговоры об осадных лестницах порядке замещения выбывших из строя командиров сигналах связи и прочих низких материях виделись в лучшем случае лишними в худшем — паникерскими. В Майхане собрались бригадные ламы. Они что-то бубнили характерным для буддийских богослужений речитативом с резким перепадом высоких и низких тонов. Их силуэты темнели на алом шелке, озаренном изнутри текучим пламенем лампад и плавающих в плошках с жиром веревочных фитилей. Слышался неритмичный стук храмовых барабанчиков-дамаров. Начинался, видимо, молебен о даровании нам победы. Кто-то сзади положил мне руку на плечо, я обернулся и увидел Гершовича. Вместо Панамы на нем была бурятская шляпа с узкими полями, дачные сандалии сменились ичигами но подаренная кургановым блуза, как у Левитана, осталась та же. «Сегодня я с ним поговорил наедине». Глазами указал он на идущего мимо Наранбатора с двумя дергетами, выглядевшими скорее как его конвоиры, а не телохранители. «Он был со мной откровенен. Фокус с верблюдами кажется ему полной глупостью, и большинство офицеров того же мнения. Но все подчинились, никто не протестует». «И почему?» — спросил я. «А вы поставьте себя на их место». «Не захотите, чтобы в половой член в великонский волос? Подчинитесь, как миленький. Боль адская. С вашим монгольским вы просто многого не понимаете, о чем здесь люди толкуют, а я за эти дни всякого наслушался. Еще и китайцы на подходе». Гершович сжал мне локоть и задышал в лицо. «Я с моей командой сейчас уезжаю. У нас все готово. Присоединяйтесь. Я искал вас, чтобы это вам сказать». «Как же ваш репортаж?» «Придется возвращать аванс», — улыбнулся я, чтобы не выдать тревоги. «Вот еще», — оскорбился он, — «авансы не возвращают». «Послушайте меня, ничего хорошего нас тут не ждет. При большой удаче попадем в плен. А знаете, каково это — сидеть в китайской тюрьме? Вернетесь инвалидом, если вернетесь». «А сегодня им не до нас. Другого такого случая не будет. Даю вам час на сборы. Засекайте время». Я, словно под гипнозом, послушно поддернул рукав и посмотрел на свои американские часы с покрытыми фосфором, стрелками и делениями циферблата. В быстро густеющих сумерках они начали наливаться гнилушечным зеленоватым свечением. Берите цыганжапова, подменных лошадей, карабины, патроны, одеяло, провиант какой есть. Деловито начал перечислять Гершович, будто мы уже обо всем договорились. Палатку не снимайте, это может вызвать подозрение. Не зима, обойдетесь. Грацию тоже лучше оставить. Подножный корм не для вашей герцогини, а фуража у нас нет. Возьмите монгольскую лошадку. Не придете через час, пеняйте на себя. Поезжайте, я не поеду. Решился я не без колебаний. «Боитесь, что начальство в Урге обвинит вас в трусости?» — догадался он. «Бросьте. Вам и врать-то не придется. Скажете, что власть в бригаде захватили Дамдин и Зунду и Гелун? Вы сочли невозможным для себя выполнять их указания?» Я повторил, что не поеду, не нужно меня уговаривать. «Объясните хотя бы почему?» — попросил Гершович. «Не могу бросить грацию». — сказал я. — Монголам такие лошади ни к чему. Без меня ее сразу пустят на мясо. Он понял, что я не хочу обсуждать с ним настоящую причину отказа, пожал мне руку и ушел. Я закурил, невольно вслушиваясь в рев, обреченных на смерть верблюдов. торгоуты укрыли их за холмом, отделявшим наш лагерь от бархуто. Вчера они были спокойны, а сегодня всю вторую половину дня жалобно ревели. Верблюжьи духи предсказали им смерть в редчайшую для этих мест ночь, когда над ними не будет ни белых колючек, ни желтой небесной лепешки. Подошедший Дамдин непритворно вздохнул, жалея несчастных теме. Мы с ним всегда говорили на русском, но слова «лошадь» и «верблюд» он произносил по-монгольски. «Морь» и таме Никакой другой набор звуков не в силах был передать его отношение к этим животным и адекватно выразить их сущность. «Что вы надумали относительно писем Серову, Баеву и Комаровскому?» — спросил он. «Давай сначала возьмем бархотто», — ушел я от прямого ответа. Он нырнул в свой майхан. Пение и стук домаров сразу сделались громче. Первое время по приезде в Ургу я снимал квартиру недалеко от гандана и внимал этим звуком со старательно возбуждаемым в себе благоговением перед религией первородных истин. Но теперь они не пробуждали во мне никаких чувств или напоминали о моем одиночестве. Я свыкся с ним, но сейчас оно испугало меня, как пугает привычная ноша, когда вдруг становится неподъемной, И показывает тебе, что ты болен. Гершович уехал. Я один остался в азиатской ночи, среди людей, чьи души меняют тела, как перчатки. Пришел цыганжапов, принес похлебку и сухари. Мы с ним поели из одной манерки, входившей в ассортимент военных поставок из России. Алый Майхан, как стрелки на моих часах, светился все ярче. На площадку перед ним стекались цирики. Появились факельщики. Отдельно стояли дергеты под личной хоругвью Зундуй Гелуна. Она представляла собой забранный в парчевый каркас квадрат красной долембы, в центре которого чернел знак Сувастик, Равноконечный крест с загнутыми по ходу часовой стрелки концами перекладин. Этот буддийский символ торжества новой истины изображается обычно на жёлтом фоне покоя, осеннего увядания и угасания страстей или на траурном белом поле зимы и смерти. А здесь он был впечатан в красный шёлк. Цвет огня и крови указывал на то, что очередной круг бытия не даст предыдущему исчезнуть тихо и незаметно, как исчезает все, в чем завершенность таинственно слета с неизбежностью продолжения.